Часть четвёртая. «Скитница». Глава пятидесятая. Мой первый роман, который я писала лет десять тому назад, вёл главных героев через весь двадцатый век. И у многих из них линии и судьбы разрешались на последней остановке. В Крыму, в Керчи и Севастополе, откуда уходила эскадра Врангеля, увозя с собой всё, что осталось от России — раны, боль и память. Там я расставалась с ними и возвращалась в покинутые ими города, оставленные на позор и растерзание. Четыре года я собирала документы, ковырялась в архивах, листала старые уголовные дела в картонных папках с белыми завязочками, читала дневники и желтые письма. Странно, но мой интерес, упорный и даже болезненный, к этим людям обрывался именно там, в Крыму. Я разглядывала блеклые фотографии галлиполейцев, ища среди них знакомые лица, и знала, что дальше была Сербия. Но для меня это была уже другая история. И она настигла меня. Я приехала в Белград поздней осенью. Контракт на работу в сербской столице начинался с января, и прежде чем дать окончательное согласие, я все таки хотела посмотреть, как ляжет мне на душу этот незнакомый город. Меня встретили в аэропорту и привезли на улицу кралицы Натальи. На последнем перекрестке перед местом, где мне предстояло провести целый год, я увидела надпись «Тише, не шумите, здесь рождаются дети». Русский дом стоял лицом к лицу с роддомом. В гостевых комнатах внутри этого бело-жёлтого особняка, который магически напоминал петербургские дворцовые колоннады и мраморные парадные, меня поселили и выдали ключ от здания на случай, если я вернусь поздно. Я и вправду вернулась поздно, загулявшись по городу. Шел снег. Мелкий и совсем не холодный, он таял, едва коснувшись мостовой, но его все таки хватало, чтобы кружить вокруг уличных фонарей, наполняя ровные, словно очерченные циркулем круги света, по-петербургским медленной метелью. Пешеходная улица уже была украшена к Новому году, не хуже, чем в любом европейском городе. Сверкали витрины, а в кафе на окне с Михайловой пахло горячим вином с гвоздикой и корицей. В конце улицы темнела громада крепости Калимегдан. «Мне никогда не произнести этого слова, — помню, — подумала я. Откуда-то из каких-то таинственных глубин поднималось во мне чувство защищенности. Я могу, конечно, объяснить все что угодно. Например, это возникло потому, что уж очень незащищённо было на родине». Или потому что я хорошо помнила, как защитили здесь, на этих улицах, тех первых русских, которых вымело сюда из родной страны. А может, это были тени последних русских мужчин, которые умели держать спину. Но это уже было неважно. Город окружал меня этим чувством как маглый. Я вернулась пешком к русскому дому, поднялась на мраморное крыльцо, влажное, скользкое, с забившимися в края ступенек мокрыми листьями и вставила ключ в замочную скважину. Странное чувство охватило меня, словно я сейчас поверну ключ и войду к ним, к этим людям, усталым и израненным, все потерявшим, но живым, настоящим, более русским, чем мы сейчас. Я открыла дверь и вошла в пустой холл. Одну из моих книг почти сразу перевели на сербский. Мы подружились с переводчицей. Мне страшно нравился ее язык. Она была русских корней, ее бабушку вынесла в Сербию с первой волной. Она вышла замуж за серба, но в семье продолжали говорить по-русски и учить русскому детей. Я с восторгом ловила, как Людмила произносит слово «музей» через «э». Такую фонетику я слышала только от своей бабушки. А они здесь его сохранили. Настоящее русское произношение». «Моя бабушка называла это «островной русский», — смеясь, поясняла Людмила с абсолютно сербскими интонациями. Время от времени мы с ней помогали друг другу. Она переводила на моих встречах с читателями, а я разъясняла ей особенности современного русского сленга. «Хреново» — это не ругательство, это описание состояния. «Какая погода на улице?» «Да хреново!» «Как настроение?» «Хреново, как никогда!» Людмила серьезно записывала новую лексику и рассказывала мне древние как мифы истории про первых русских беженцев. Это чувство реанимированной, ожившей истории меня не покидало. Люди, которые были героями моей книги, она называлась «На реках Вавилонских», несмотря на всю достоверность и даже документальность, все таки оставались для меня моими персонажами. А тут они прямо на глазах становились взаправдышными людьми. Хотя плоть их растворилась, и кровь уже давно была пролита. Я, словно в остолбенении, читала надписи на могилах в русском некрополе, имена героев своей книги, чьи биографии восстанавливала по архивам. Раны, по картам боевых действий, а реплики сочиняла сама. Маленький Успенский храм, куда привела меня Людмила, был похож на все русские храмы одновременно. Мы постояли у могилы Врангеля. Я не испытывала горечи. Скорее видела, как сцены из кино. Вот он собирает офицеров в холле гостиницы «Москва». Я люблю сидеть там в кафе, в красно-золотых креслах, не только потому, что это самое русское место в Белграде. Просто они лучше всего пекут пирожное Эстерхази. Или у нас в русском доме, где даже деревянные перила отполированы руками, которые не сложили оружие и не победили. Храм этот, как говорят гиды, уникальный. В нем нет фундамента. Так и стоит, как на лету, без опоры. «Зачем строить здесь что-то основательно?» — говорили они. «Ведь весной нам снова в поход». Так они и ждали, не пуская корней, не сдавая оружие, не разъезжаясь по Европам. Весной в поход. А весна сменяла весну, и храм, как и их жизни, висел в воздухе. Есть такое понятие... Банальность зла. Я придумала кое-что похуже. Банальность горя.